Глава 7. За плоскими островками Акации на потемневшем небе загорелись малиновые и лиловые облачка. На огромные равнины опускалась ночь, но свет все равно был чистым и ярким. Мы ехали по Саренгетти, африканскому региону, простирающемуся от севера Танзании до юга-запада Кении. В Серенгете знаменит роскошными львами и стадами мигрирующих животных. Там находятся несколько охотничьих заказников и природоохранных зон. «Нам надо где-то остановиться на ночь», — сказал Джек. «Скоро стемнеет. Пора съезжать с дороги». «Мы задержались в бараке дольше, чем рассчитывали». «Из-за моего нервного срыва», — подумала я. Мы были все еще в нескольких часах езды и ехали по краю кратера Нгарангора, жемчужины Серенгети. Когда-то гигантский вулкан, более трех миллионов лет назад, он обрушился после извержения и образовался огромный кратер. Теперь это самая большая в мире кальдера, самым богатым на Земле животным миром. В другое время... Я бы заинтересовалась таким уникальным уголком планеты, но тогда я тупо смотрела на дорогу. Я думала о Джуме, что он был бы сейчас жив, если бы Габриэль и Мо сумели его забрать. И о том, как мы все соединены между собой странным таинственным образом. Потянешь за нитку тут, а жизнь оборвется там». Когда солнце коснулось горизонта, Джек свернул к кемпингу. Вывеска на въезде сообщала, что это лакшери-сафари. Маленькие тёмные существа мелькали в траве, когда наш лендровер прыгал по грунтовке к администрации. Ночи в Саренгете принадлежали животным, и я порадовалась, что у Джека такой массивный крепкий автомобиль. «Мы можем тут перекусить?» — спросил Джек у стойки, когда мы зарегистрировались. — Ужин будет через пару часов, но в столовой осталось кое-что от дневного меню. Мы прошли под полотняный тент и сели за столик с видом на кратер. Солнце уже скрылось, небо на западе стало бледно-фиолетовым. — Какие закажете напитки? — спросил один из официантов. — Чай, пожалуйста, — ответила я. — Кока-колу, — сказал Джек. «Сейчас принесу. Тут нет меню. Пожалуйста, сами выбирайте то, что хотите», — официант показал на стол с провизией. Весь день я не вспоминала про еду. Аппетит был испорчен кошмарной действительностью, с которой я столкнулась, но желудок урчал, и я стала что-то выбирать из того, что осталось после чая. Сэндвичи с огурцом, маленькие кексы и пирожки. «Сахарное печенье». «Спасибо», — поблагодарила я, когда официант принёс чай. Я усмехнулась, когда Джек вернулся к нашему столу с грудой еды на тарелке. «Что?» — спросил он. «Ничего», — ответила я. Но как ни старалась сдержаться, расплылась в усмешке. «Что?» «Вот это». Я подняла чашку и показала на кратер. «Это, блин, мирное чаепитие в колыбели Африки». Поначалу Джек не реагировал, просто взглянул на меня в шоке от того, что к нему вернулись его собственные слова. Потом его глаза улыбнулись, а через пару секунд к ним присоединилось и всё остальное. Я с облегчением засмеялась и видела, что Джек смеялся со мной. Его настоящий смех был тёплым и басовитым, словно что-то вынырнуло из земли в солнечный день. «Не только колыбель Африки», — сказал он. Вполне возможно, что и колыбель всего человечества. Одна из древнейших находок, ранних гоминидов, была сделана здесь, в ущелье Алдувай. Мы глядели в пространство. Стало совсем темно, и оно казалось теперь бесконечным. «Зинджантроп», — сказала я, — «щелкунчик». Джек наклонил голову на бок и посмотрел на меня оценивающим взглядом. Вы полны сюрпризов. Родал Эмерсон. «Я учительница. Я пожала плечами. И ты можешь называть меня Ро?» Он потягивал Кока-Колу прямо из горлышка. Кока-Кола у кратера. «Мне больше нравится имя Родал», — сказал он. «Я ещё не встречал ни одной Родал, которая бы мне не нравилась». «Значит, ты намекаешь, что я тебе нравлюсь?» Мы оба понимали, что он никогда не встречал ни одной Родал. Я не из тех, кто намекает. Я всегда говорю прямо. Он поставил бутылку и пронзил меня взглядом своих кошачьих глаз. Ты мне нравишься. Мне нравится, что ты стоишь на своём и видишь всё насквозь. Мне нравится, что ты можешь упасть, но потом отряхиваешься и идёшь дальше. Мне нравится, что у тебя есть это... Это прирождённая вера. Что как бы ни было темно, ты всегда идёшь к свету. Мне нравится, что я сижу с тобой за этим столом и несу эту фигню. Извини, что я сегодня рычал на тебя. Я был расстроен из-за Джумы. Злился на его родителей, на обстоятельства, вынудившие их на такой страшный шаг. На тебя, потому что ты привезла меня сюда. На самого себя, потому что я не мог ничего с этим поделать. Я осознавал своё бессилие, как в тот день, когда потерял Лили. Я глядела на него, анимев. Джек Уорден был для меня загадкой. Он все время менялся. Сейчас он говорил мне комплименты, извинялся и внезапно открывал свою душу с такой прямотой и искренностью, что я утратила до речи. Моя тикерная лента эмоций огибала его широкой дугой, независимо от того, был ли он довольным, злым, грустным или раскаившимся. «Понятно». ответила я. Это было всё, на что я была способна. Я не совсем понимала, что я просила его сделать, когда приехала на ферму, но мне было ясно, почему он буквально прогнал меня в тот раз. Меньше всего Джеку было нужно, чтобы кто-то стучался в его дверь, просил взять на себя долю ответственности за чужого ребёнка, когда он казнил себя за то, что не спас своего». кто захочет добровольно еще раз столкнуться с реальностью своего самого страшного кошмара. Мы молча перекусили. Охранник с винтовкой и фонариком проводил нас до нашей палатки. Она совершенно не походила на обычную палатку в кемпингах. Она стояла на больших деревянных палетах, а ее потолок поддерживали деревянные стропила. В палатке я увидела две койки с маленькими ночными тумбочками, сундук с одеялами и вешалку. Дверь вела в маленькую, но функциональную ванную. Ужин через час. «Посигнальте мне фонариком, если хотите, чтобы я проводил вас в столовую», — сказал охранник. «Не думаю, что мне захочется есть», — сказала я после его ухода. «Может, ты передумаешь? Тут, похоже, нет торгового автомата, если проголодаешься среди ночи». Джек бросил обувь и лёг на кровать. Когда нам сказали, что осталась только одна палатка, я не думала, что это будет проблемой, но маленькое пространство казалось ещё меньше из-за его присутствия. «Пожалуй, я свяжусь». Я схватила сумочку и скрылась в ванной. Через две минуты я вышла и направилась к выходу. «Что ты делаешь?» Джек смотрел, как я пыталась расстегнуть молнию. «У туалета не работает смыв. Я хочу сообщить об этом». «Родом». Нельзя просто так пойти в администрацию. Это место не огорожено, а это значит, что вокруг бродят дикие животные. К тому же этот туалет не такой, к какому ты привыкла. Тут, чтобы работал смыв, надо налить в бачок воду. А, понятно. Я снова вошла в ванну и оглянулась. «Хм. Джек? Что? Я вздрогнула, услышав его голос прямо у себя за спиной. Над раковиной нет крана. «Возьми воду вон оттуда». Он приподнял шторку и показал на ряд ведер с водой. Снял крышку с туалетного бачка, налил в него воду и нажал на смыв. Если мне казалось, что он занял всё пространство в палатке, то в крошечной ванной я с трудом могла дышать. В Джеке было нечто такое, что лишало меня душевного равновесия. То, как он двигался. Как вздувались мышцы на его руках, когда он поднял ведро. То, как он излучал тепло. Но это был просто Джек. Я была уверена, что такой была реакция на него у большинства женщин. Случайный взгляд, а за ним пауза, ожидание чего-то великолепного, пусть даже ненадолго. Мне надо было бы находиться на шесть футов под землёй, чтобы не отзываться на его притяжение. Дело было даже не в том, как он выглядел. В нём было что-то ещё. Солидность. Основательность. Похоже на то, как действует луна на прилив, заставляя волны вздыматься. Джек мог вызвать мурашки на коже, просто проходя мимо. Я содрогнулась, подумав, что будет, если он захочет тебя убить. «Спасибо», — поблагодарила я, когда он поставил на место пустое ведро. «Пожалуй, я приму сейчас душ». Практически я выставила его за дверь. Мне нравились мурашки на коже, но только на моих собственных условиях. А тут ситуация была не такая. Хотя мурашки этот мужчина вызывал. Я уже почти разделась, когда поняла, что в душе тоже нет крана. И душевой головки тоже. Просто слив в полу. Блин. Я снова влезла в свитер и открыла дверь. Джек стоял, скрестив руки и прислонясь к балке. «Душ тут из ведра», — объяснил он, угадав мой вопрос. «И нет горячей воды?» «Только по утрам. Но они нагреют воду, если мы попросим». «Я подожду». «А пока я воспользуюсь мочалкой». Я снова закрыла дверь и услышала его удаляющиеся шаги. Выйдя из ванной, я схватила одеяло и закуталась. Было приятно стереть с себя пыль и грязь, но вода была холодной. Температура на улице упала, и я замёрзла. «Всё в порядке?» — Джек открыл один глаз. Он лежал на животе под одеялом, полностью одетый. «Угу. Холодно?» «Нет. Хочешь пойти на ужин?» Да. чтобы согреться в отапливаемой столовой. «Мы можем пойти прямо сейчас?» Проголодалась так быстро? В его голосе послышался намёк на улыбку. «Умираю от голода», — ответила я. Джек посигналил фонариком охраннику. «Вот». Джек взял свой худи и набросил мне на плечи, когда мы вышли на улицу. «А как же ты?» — спросила я, наслаждаясь теплом. От ткани пахло Джеком, и странное дело... Меня это успокаивало. «Я не такой голодный», — ответил он. У меня в горле забурлил смех. Он понял, что я не хотела признаваться, что замёрзла, и подыграл мне. Я подавила смех, потому что не могла себе позволить симпатию к Джеку Уортону. Не в такой ситуации. Столы были закреплены за номерами палаток. Мы с Джеком оказались за одним столом с немолодой супружеской парой. «Привет. Я Джуди». «А это мой супруг Кен», — сказала женщина, платиновая блондинка в платье с ярким узором. «Я родал», — Джек. Мы обменялись рукопожатиями и сели на свои места. «Я правильно уловила английский акцент?» — спросила Джуди, когда подали закуски. «Да, я из Скотт-Соултса», ответила я. «А вы нет», — заметил её муж, глядя на загар Джека. У Кена были серебряные волосы и лукавые глаза. «Нет, я родился здесь», — ответил Джек. «Что ж, приятно видеть пару, которой не помешало небольшое расстояние». «О, мы не...» — я обозначила жестом перегородку между собой и Джеком. «Мы не вместе», — сказали мы с ним одновременно. «Вот так и я говорила всё время, правда, Кен?» Джуди засмеялась. «Мы не вместе. Мы не вместе». «А мы вместе», — сказал Кен. «Уже больше сорока лет. Только потому, что ты хочешь посмотреть на мир, и тебе нужен кто-то, чтобы носить твои сумки». «Мы покупаем по всему миру безделушки для нашего винтажного салона в Канаде», — объяснила Джуди. «Наш городок называется Хемилтон. Он возле Ниагарского водопада». «Заходите, если когда-нибудь окажетесь в наших краях. Наш салон называется «У Кэна и Джуди».» Они договаривали друг за другом фразы и развлекали нас своими историями до конца вечера. После их ухода мы с Джеком посидели ещё немного, глядя, как на ночном ветерке мерцали фонари. Охраннику не понадобился фонарик, чтобы проводить нас до палатки. Кто-то разжёг огромный костёр, несколько туристов сидели на одеялах, а один из охранников играл на губной гармошке. «Посидите немножко». Джуди похлопала по одеялу рядом с собой. «В палатках нет отопления». Я прошла через маленькие валуны, огораживающие костровую площадку, и села рядом с Кеном и Джуди. Джек последовал за мной и сел рядом на свободное место. У нас над головой на бархатном небе висели звёзды, словно глаза леопардов в ночи. Трещал огонь в костре, навевая мысли о древних людях, которые приходили и жили тут среди вулканов на поросших травами равнинах. Тепло костра согрело мои кости. Гармоника играла длинные, медленные мелодии, убаюкивая меня. Другой охранник начал бить барабан в том же томном темпе. Кенс и Джуди встали и принялись покачиваться под музыку. Сидевшая рядом с ними пара Передала мне трубку. «Что это?» — спросила я. Они что-то сказали, но не по-английски. В другой раз я бы отказалась, но у меня в голове крутились мысли о Джуми, Мо и Лили. Я затянулась, вдохнула что-то непонятное и вернула им трубку. Лёгкие согрелись, а во рту остался древесный, терпкий привкус. Так мы передавали трубку несколько раз. Древесный дым, тихие голоса, цветы горящих углей на лицах. Медленное тепло, холодные звезды. Все слилось в пульсирующее ночное волшебство. Музыка скользила мне под кожу. Ее пьяные ноты пульсировали в моих венах. Долина была полна ночных звуков. Небеса пылали. Я казалась себе покинутой галактикой в огромной вселенной, готовой вот-вот уплыть куда-то прочь. Потанцуй со мной, Джек. Я схватила его за руку. Она тяжело висела, пока я вставала на ноги. Я не могла даже вспомнить, когда танцевала в последний раз, не говоря уж о том, что приглашала кого-то на танец. Мне было приятно. Мы шаркали вокруг костра, а тёплые руки Джека держали меня за талию. Я положила голову ему на грудь и слышала барабанный бой его сердца. Я оказалась себе оракулом, слушающим его ритм. Он говорил мне, что я была в равных долях землёй и звёздами, в равных долях животным и душой. Я была надеждой, я была катастрофой, я была любовью, я была враждебной всему миру, я была моей сестрой, я была его дочкой, я была Джумой, я была Джеком, Джеком, Джеком, Джеком. «Мне нравится слушать, как бьется твое сердце», — сказала я. «И как ты произносишь мое имя?» «Родель. Я чувствую себя красивой. Ты и есть красивая». Он остановился на полушаге, словно я сбила его с ритма. Он взял меня за подбородок и посмотрел на игру золотого света на моем лице. «Ты безумно красивая». В тот момент я поверила ему. хотя сама не стала бы описывать себя такими словами. Я почувствовала себя безумно красивой, хотя на моём лице не было ни капли косметики, одежда смялась, а ногти были неровные и без маникюра. Я поверила ему, потому что он сказал это с простотой стороннего наблюдателя, словно и сам только что это заметил. Кровь приливала к моим щекам, Губам, над бровным дугом, кончику носа, Всюду, где взгляд Джека обжигал мою кожу. Нет, я спрятала глаза. Мне показалось неправильным, Что я испытываю такой взрыв радости и возбуждения. Мом была красивой и интересной и забавной. Мне не хватает ее. Ужасно не хватает. Джек не отошел от меня, Но мы с ним оба словно отступили на шаг от того, что вспыхнуло между нами, и вернулись к собственным мыслям, собственному горю. Мы молча покачивались, и я еще сильнее ощущала ласковое тепло его рук. Он весь был такой горячий, горячее огня. «Это Бахатя так смеется», — пробормотала я, прижавшись щекой к его груди. Джек был высоким, самым высоким из парней, с которыми я когда-либо танцевала. Что он тут делает? Я не знаю, что ты там курила, Роддл, но это не Бахати. Это гиена, где-то неподалёку. Он рассмеялся. Мне нравится, когда ты смеёшься. Я имею в виду, когда ты по-настоящему смеёшься. Смех начинается тут. Я дотронулась до его горла. «Но я чувствую его тут», — я приложила пальцы к его груди. И тогда мы оба почувствовали вспышку чего-то опасного словно из костра выскочил горящий уголёк. Наши глаза встретились, и Джек внезапно застыл, как камень. Напряглась каждая мышца на его торсе. Его грудь обжигала мою ладонь, словно все наши чувства сплавились там и превратились в обжигающую лаву. Потом он кашлянул и отошёл на шаг. «По-моему, тебе пора ложиться спать», — сказал он. Я кивнула, потому что мне казалось, будто я стояла на рыхлом песке. У меня дрожали ноги и колотилось сердце. Должно быть, всё дело было в трубке, потому что я стала, как варёная макаронина, вся обмякла и обессилела». Я уже не помню, то ли я шла сама, то ли Джек отнёс меня в палатку, но он уложил меня в постель и закутал в одеяло. «Спокойной ночи, Роддл. Спокойной ночи, Джек. Джек. Джек. Джек. Я услышала, как тихо стукнули его ботинки и заскрипела кровать». Жужжание ночных насекомых и пьянящее тепло костра почти утянули меня в сон, когда раздался громкий рык. «Это лев?» — сонно пробормотала я. Он прозвучал, словно рядом с нашей палаткой, но я слишком устала, чтобы бояться. «Да, но не так близко, как кажется. Львиный рык разносится на большое расстояние. И они делают это?» «Что делают?» «Муфаса», — я зевнула. «Вот почему он, блин, считается королём джунглей». «Муфаса?» Я повернулась лицом к Джеку, но он уплыл в густой туман. «Неважно». Я услышала, как Джек засмеялся в темноте. «Ты рассмешила меня, Роддл», — тихо сказал он. «Я давным-давно так не смеялся».